Тот избранный, кем путь познанье начнёт, кто в небе на бураке мысли скачет, головой паник, познавший суть свою, как небо и в растерянности плачет.